Корида. ЛКК, процедура рутинная, карательно-бытовая. И все боятся, переживают, хотя совершенно напрасно. Ничего там никому не сделают. Выговор объявят, и все. Я побывал на нескольких ЛКК, хотя до сих пор не знаю, зачем меня туда пригласили. Было очень любопытно. На первой ЛКК ругали доктора, моего однофамильца, за верхоглядство. По его недосмотру стульчики на унитазах совершенно разболтались, И даже распоясались, больная пошла, простодушно надеясь на доброе, а стульчак под ней взял и поехал, она упала, да еще неудачно повернулась, и у нее лопнула селезенка. А на второе ЛКК ругали того же доктора, и я почувствовал себя театралом, купившим абонемент на целый сезон. Правда, про доктора скоро забыли, в бой вступили два Геркулеса заместитель главного врача по экспертизе, и профессор-невропатолог, увлекавшийся административной работой. Суть дела была простая. Очередная больная, пролежав у несчастного доктора после этого еще 4 месяца, ходила в поликлинику, где правил бал профессорский оппонент. Созрел вопрос об оплате лечения. На кого она лежит На больницу, которая плохо лечила, или на поликлинику, в которую долго ходила? Дуэлянты обменивались любезностями два с половиной часа. «Я давно опоздал на электричку», Каждое слово дышало корректностью и уважением к противнику. Зам по экспертизе был старый еврей, он клятвенно прижимал руки к сердцу. Профессор был старый русский, из военных, он четко по-армейски формулировал и артикулировал разные вещи. Оба были тертые калачи, пропитавшиеся многолетней взаимной ненавистью. Собственно говоря, всю ЛКК затеяли для финальной минуты. Вопрос решался быстро. Дебаты оказались прелюдией, которая предваряла молниеносный половой акт. Эксперт сделал отчаянный выпад. «Будете платить?» Профессор рогами выбил у него из рук шпагу. «Нет». ЛКК сразу закончилась Она свелась к лаконичному диалогу, в котором победная хер тебе осталась за профессурой.